Три главных качества. Я хорошо знаю, что у меня нет особого таланта. Любопытство, навязчивость и упорная выносливость в сочетании с самокритикой привели меня к моим идеям. Альберт Энштейн. Я считаю, что не стоит оставлять детям богатство, особняки и автомобили. Им надо дать три главных качества. Первое. Самостоятельность. Ребенок должен быть самостоятельным, чтобы управлять жизнью, независимо от того, в какой ситуации он окажется. Второе. Сообразительность. Наследник должен быть сообразительным и уметь думать, чтобы понимать, что надо делать, а чего делать нельзя, с кем стоит иметь дело, а от кого лучше держаться подальше. Третье. Желание трудиться. Это желание должно быть обязательно, если его не будет, Он начнет отбирать у других, потому что привык к легкой жизни, брать взятки, если будет возможность, хитрить и обманывать партнеров, или даже заниматься аферами и мошенничеством. Если вы усвоите хотя бы 1-2% изложенного в аудиокниге, я уверен, что ваша жизнь изменится, вы станете успешным человеком, настоящей личностью, примером для других людей. Особняки и машины ничего не стоят, потому что никто не гарантирует, что через несколько лет все это у вас останется. Нам ничего не принадлежит, кроме уникальной личности. Мы должны быть богатыми духовно, практиковать принципы, которые дисциплинируют и формируют силу воли, укрепляют разум. Когда я оказался в долгах, целых девять месяцев я соблюдал пост. Это закалило мой характер, помогло мне выстоять в тяжелые ситуации и решить навалившиеся проблемы. И сейчас каждый месяц я держу пост по несколько дней. Вы не представляете, какую силу дает пост разуму, потому что разум получает власть над телом, либо разум имеет власть над страхами, соблазнами, желаниями, либо наоборот, страхи, соблазны, желания имеют власть над разумом отрицательные привычки доказательства, что чувства имеют власть над разумом они наносят вред, но вы не отказываетесь, потому что они дарят иллюзию удовольствия. Но если вы станете умнее, то начнете от них избавляться. Поэтому соблюдайте принципы духовной практики, потому что они закаляют характер, делают его сильнее. Если вы хотите добиться успеха, соблюдайте их. Мне не дает покоя мысль, что люди, Порою отказываются от семьи, богатства, наследства, а иногда от детей, сдавая в детские дома, и родителей, отправляя в дома престарелых, и даже от жизни, совершая суицид. Но очень часто люди не могут отказаться и от маленьких соблазнов, негативных привычек или слабостей. Эти отрицательные явления мешают нормально жить и создают много проблем, делая слабыми и эмоционально уязвимыми. Вдохновляющие примеры выдающихся людей. Александр Васильевич Суворов Александр Васильевич Суворов родился в семье офицера. Мальчик едва не умер при родах, в детстве часто болел, был худосочен и слаб. Отец даже не думал отдавать сына в армию, но мальчик с детства мечтал стать военным. Его мать была благочестивой христианкой, приучала сына к молитвам и посещению храма. Она мечтала, чтобы сын стал священником, но Саша мечтала о военной карьере. Препятствием на пути к мечте было слабое здоровье. Зная, что для службы в армии нужны сильные, крепкие и выносливые люди, он принялся закаляться. Обливался холодной водой, спал на досках, даже в холод носил легкую одежду, в любую погоду занимался верховой ездой, каждый день выполнял тяжелые физические упражнения. А еще он пользовался богатой отцовской библиотекой и каждую свободную минуту отдавал изучению военных дисциплин – артиллерии, фортификации, военной истории. Он прочел множество книг, хорошо знал математику, владел тремя иностранными языками. Благодаря своим стараниям Александр сумел укрепить свое здоровье, закалить характер и приобрести знания, необходимые для воинской службы. В 1742 году его мечта сбылась. Поддавшись уговорам мальчика, отец записал его солдатом в Семеновский полк, в котором Суворов прослужил половиной лет. Так началась карьера великого полководца, получившего впоследствии высшее воинское звание – генералиссимус. С юных лет и до глубокой старости Суворов придерживался строгих рамок режима. Спал при открытом окне в любую погоду, регулярно выполнял физические упражнения, в утренние часы обливался холодной водой, ел и пил очень умеренно. Его жизнь — это рассказ о сбывшейся мечте, реализованной упорным трудом, великой самоотверженностью и несгибаемой силой воли.